«Никандр шлет глафере привет. Твой дядя сказал, что вы застряли-таки в Гермополе. Надеюсь, вняли совету приятеля-еврея и теперь наслаждаетесь театральными представлениями. Но подозреваю, что это не так, и вас задержало очередное убийство. Что ж, девочка, сохраняй мужество, сострадание и ясность ума, как я тебя учу. Здесь все по-старому. Я пытаюсь лечить одну странную болезнь, вспыхнувшую у рабов, выделывающих кожи. Финарета ухаживает за старушкой-соседкой». Леди выкупила имущество Милена, помнишь его, выставленное на торги из-за долгов? Теперь она еще богаче, чем раньше. Саген себя от счастья. Спасибо, что всегда находишь время писать своему старому учителю. Я радуюсь каждому посланию и читаю вслух жене. Касательно твоего вопроса, пришлось потрудиться, расспрашивая иноземцев, потому что ты наделала ошибок в словах. Но я выяснил, что князь на мечевете означает «владыка мечей».